Глава девятая, в которой в Новокуличанскую школу приносят нечистую силу. У Мурушка и Маришка вошли в Новокуличанскую школу с парадного входа без всяких приключений. Пожилая нянечка, дежурившая у дверей, лениво окинула девочек и их огромный чемодан сонным взглядом, а также лениво подумала, «Носят тут всякую нечистую силу, полы только топчут». Подружки вежливо поздоровались с нянечкой, и тут же с горечью убедились, что бедная женщина страдает сильной глухотой. Тогда они не стали расспрашивать, где проходит репетиция драм-кружка. Это наверняка было бы бессмысленной тратой времени. А решили самостоятельно попробовать найти здешних артистов. «Идем», — сказала Маришка у Морушки. «Они скорее где-нибудь на первом этаже. Зрительные залы всегда на первом этаже делают». И девочки бодро зашагали по гулкому школьному коридору, непривычно тихому и безлюдному. Нянечка посмотрела им в свет, и снова ленивая мысль пролетела, еле помахивая тяжелыми крыльями в ее голове. А дипломаты теперь, видать, пошли, но на настоящие чемоданы. И кто эту моду придумывает? Наверное, за границей. А у Морушка и Маришка супермодным дипломатам уже приближались к заветной цели. Свернув в конце коридора направо, они вдруг уперлись в большие двустворчатые двери с красивой табличкой «Актовый зал». Чуть ниже таблички висел лист Ватмана. На нем было написано «Посторонним не входить». Идет репетиция. «Ее-то нам и надо», — обрадовалась Маришка, прочитав объявление. «Кого ее?» — удивилась Уморушка. «Нам Петя Брыклин нужен». «А тут, по-твоему, кто?» «Здесь какая-то репетиция ходит, вдруг она кусачая. Видишь, посторонним не входить». Маришка догадалась, что ее подружка может через минуту улетучиться, испугавшись неведомой репетиции, и поспешила ее успокоить. «Не волнуйся, она не кусается. Репетиция — это вроде театрального урока, на ней спектакль разучивают». У Уморушка уже знала, что такое спектакль. Она их сама устраивала дедушке каждую неделю, но без репетиций, и успокоилась. Подружки приоткрыли одну створку дверей, заглянули в актовый зал и увидели сидящую за столиком с включенной настольной лампой Светлану Николаевну. Она внимательно следила за всем происходящим на сцене и сверяла то, что говорили актеры с подлинным текстом стихов Александра Сергеевича Пушкина. Когда Маришка и Уморушка заглянули в актовый зал, Барабановой незачем было особо следить. На сцене шла пантомима. Жутковатого вида маленький облезлый бесенок безуспешно пытался подлезть под гнедую кобылу, сделанную руками Вероники Брызгаловой и галочки Рубенс из твердого картона. Огромная, с очень мирным, по-видимому, характером лошадь, не шевелясь, стояла на сцене и сосредоточенно думала о чем-то потустороннем. Но стоило только исчадию ада приблизиться к ней вплотную, как лошадь вдруг начинала валиться на бок, стремясь упасть на уже порядком взмыленного бесенка, чтобы своей тушей попытаться сделать доброе дело. Вышибить из представителя нечистой силы, если не душу, то хотя бы дух. Рядом с лошадью-убийцей и затравленным чертенком прохаживалась по сцене длинноногая девчонка, наряженная в мужской костюм крестьянина XVIII века и без всякого сострадания смотрела на упорные попытки гнедой кобылицы разделаться с варягом из Светлогорской школы. Когда лошадь падала, не успев привести свой тайный приговор в исполнение, девчонка поднимала ее на ноги для новых подвигов. «Зайди с той стороны, зайди с этой стороны, зайди, крадучись, зайди и быстро», — командовала из зала режиссер-постановщик Светлана Барабанова. Любитель щедрых призов послушно выполнял волю режиссера, но лошадь была постоянно на чеку и с огромным успехом отражала все дьявольские ухищрения Бесенка и его вдохновителей — Барабановой и Пушкина. «Центр тяжести не рассчитали», — шептала за кулисами Оля Копейкина и прижимала к губам кулачки, перемазанные краской и гуашью. «Нужно было гильки в ноги кобыле вложить, тогда бы она не кувыркалась», «А кто бы ее тогда поднять смог?» С гириками в четырех ногах остудила подружку Галочка Рубинс. «Этому пацаненку из пятнадцатой школы вовек не поднять». Пока спорили, Петя Брыклин сделал еще две безуспешные попытки подлезть под их ужасное творение, чудом избежав оба раза смертельной опасности. Петя не выдержал, уселся рядом с поверженной кобылицей и тихо заплакал, размазывая по щекам бесовский грим. «Ты что, Петь?» С неожиданной для него сердечностью спросил длинноногий балда и заглянул неудачливому чертенку в залитые слезами глаза. Режиссер Барабанова объявила перерыв и поспешила на сцену кривущему дарованию. «Пора», — сказала Маришка, — «действуй, уморушка». «Ага», — побледнев, ответила та, — «сейчас». И, распахнув гостеприимную пасть чемодана, громко произнесла «Абрус, швабрус, кадабрус, анды, шаланды, баланды». «Петя, ты где?» — спросила, взбегая на сцену, Светлана Николаевна Барабанова. «Петька, кончай дурить!» Ахая и садясь рядом с лошадью, сказал посеревший от страха Болда. «Петенька, Петенька, ты где?» — сказали дружно из-за кулис юная художница Брызгалова, Копейкина и Рубенс. Но Петя Брыклин, в одно мгновение исчезнувший у всех на глазах, не отзывался. Не сговариваясь, Барабанова и Балда — приподняли гигантское тело лошади, брыклина под ним не было.